мой парадокс. Вновь ошибка с Европой. Ну не война ещё, до войны нам, то есть России говорят, всё ещё далеко. Вновь на сцене бесконечный восточный вопрос. Вновь на русских смотрят в Европе недоверчиво. Но одна хочу нам гоняться за доверичестью Европы. Разве смотрел, когда Европа на русских доверчиво? Разве может она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждебно? О, разумеется, когда-нибудь этот взгляд переменится, когда-нибудь и нас разглядит и раскусит Европа получше. И об этом когда-нибудь очень и очень стоит поговорить, но пока пока мне пришёл на ум как бы посторонний боковой вопрос. И недавно я очень занят был его разрешением. Пусть со мной будет никто не согласен, но мне кажется, что я хотя отчасти оправ. Я, я сказал, что русских не любят в Европе. что не любят, об этом, я думаю, никто не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе всех русских почти поголовно, что мы страшные либералы. Мал того, революционеры и всегда с какой-то даже любовью наклонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы. За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока, ненавистно. Им непонятно, с чего это нам быть в чужом деле отрицателями. Они положительно отнимают у нас право европейского отрицания на том основании, что не признают нас принадлежащими к цивилизации. Они видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить. Разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть». как всё это развалится, подобно орде де Карий, подобно гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют. Что русские действительно в большинстве своём заявили себя в Европе либералами, это правда. И даже это странно. Задавал ли себе кто когда вопрос, почему это так? Почему чуть не 9/10 русских во всё наше столетие культ дурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был либерален, к левой стороне, то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее, конечно, то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го года, чрезвычайно различно. Так же более или менее, и так же многоразлично либеральны и русские в Европе. Но все же, однако, повторю это, а не наклоннее европейцев примкнуть прямо к крайней левой с самого начала, чем витать сперва в нижних степенях либерализма. Одним словом, тьеров из русских гораздо менее найдешь, чем коммунаров. И заметьте, это вовсе не какие-нибудь подбитые ветром люди, по крайней мере, не все одни подбитые ветром, а и имеющие даже и очень солидный и цивилизованный вид, иногда даже чуть не министры. Но виду-то этому европейцы и не верят. «Поскоблите русского, я, кажется, татарин», — говорят они. Все это может быть справедливо, но вот что мне пришло на ум. «Поскоблите русского, я, кажется, татарин», — говорят они. Потому ли русской в общении своем с Европой примыкает в большинстве своем их крайне левой, что он татарин и любит разрушения, как дикий? Или, может быть, двигают его другие причины? Вот вопрос. И согласитесь, что он довольно любопытен. Шибки наши с Европой близятся к концу. Роль правил. прорубленного окна в Европу кончилось, и наступает что-то другое, должно наступить, по крайней мере, и это теперь всяк сознает, кто хоть сколько-нибудь в состоянии мыслить. Одним словом, мы все более и более начинаем чувствовать, что должны быть к чему-то готовых, к какой-то новой и уже гораздо более оригинальной встрече с Европой, чем было это доселе. В восточном ли вопросе это будет или в чем-то другом, кто это знает». А потому всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы, и те могут быть любопытны хоть тем одним, что могут навести на мысль. А как же не любопытно такое явление, что те-то именно русские, которые наиболее считают себя европейцами, называются у нас западниками, которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем и до сих пор еще дразнят другую половину русских квасниками и зипунниками. Как же не любопытно, говорю я, что те-то, скорее всех, и примыкают к отрицателям цивилизации, к разрушителям ее крайней левой, и что это вовсе никого в России не удивляет, даже вопроса никогда не составляло. Как же это нелюбопытно! Я прямо скажу, у меня ответ составился, но я доказывать мою идею не буду, а лишь изложу ее слегка, попробую развить лишь факт. Да и нельзя доказывать уже по одному тому, что всего не докажешь». «Вот что мне кажется, не сказалось ли в этом факте, то есть в примыкании к крайней левой, а в сущности к отрицателям Европы даже самых яростных наших западников, не сказалось ли в этом протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда с самого Петра ненавистна и во многом, слишком во многом сказывалась чуждой русской душе? Я именно так думаю». О, конечно, этот протест происходил почти всё время бессознательно, но дорого то, что русское чутьё не умирало. Русская душа хоть и бессознательно протестовала именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала. Конечно, скажут, что тут нечему радоваться, если бы было так. Сюжет отрицатель гун, варвар и татарин, отрицал не во имя чего-нибудь высшего, а во имя того, что сам был до того низок, что даже и в два века не мог разглядеть европейскую высоту. Вот что они сомненно скажут. Я согласен, что это вопрос, но на него-то я отвечать и не стану, а лишь объявлю гласно, что предположение о татаре не отрицаю изо всех сил. И, конечно, кто теперь из всех русских, и особенно, когда все прошло, потому что период этот и впрямь прошел, кто из всех даже русских будет спорить против дела Петрова, против прорубленного окошка, восставать на него и мечтать о древнем московском царстве. Не в том вовсе и дело, и не об том завел я мою речь, а об том, что как это все не было хорошо и полезно, то есть все то, что мы в окошко увидели, Но все-таки в нем было и столько дурного и вредного, что чутье русское не переставало этим возмущаться, не переставало протестовать, хотя до того заблудилось, что и само в огромном большинстве не понимало, что делало, и протестовало не от татарства своего, а и, в самом деле, может быть, от того, что хранило в себе нечто высшее и лучшее, чем то, что видело в окошке. Ну, разумеется, не против всего протиставал, а мы получили множество прекрасных вещей, не благодарными быть не желаем. Ну а уж против половины-то, по крайней мере, могло протиставать. Повторяю, всё это происходило чрезвычайно оригинально. Именно самые ярые дезапдники наши, именно борцы-то за реформы становились в то же время отрицателями Европы, становились предки крайне левой. И что же, вышло так что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими борцами за Русь и за русский дух, чему, конечно, если бы им в своё время разъяснить это, и выры смеялись бы или ужаснулись. Сомнений нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста. Напротив, все время, все два века отрицали свою высоту. И не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе. Были ведь и такие любители. И до того, что тем делили даже Европу. А выходит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом. Билинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул чуть не из первых русских прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас в русской литературе воевал с славянофилами до конца, по-видимому, совсем не так. за противоположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России и для Европы, считал басней. Мало того, если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор – И именно потому, что в Европе он социалист и революционер. Да и в самом деле оно ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон. И прежде всего та, что все эти тогдашние западники и Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно. И отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое отрицание можно приложить и к России. Тогда как Россия вовсе была не Европа. Она только ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое существо. разглядеть, что это не Европа, а другое существо, и приглашали славянофилы, прямо указывая, что западники уравнивают нечто непохоршее и несоизмеримое, и что заключение, которое пригодно для Европы, неприложимо вовсе к России, отчасти потому уже, что все то, чего они желают в Европе, все это давно уже есть в России, по крайней мере, в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее только нескольких, не в революционном виде, а в том, в каком и должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться, в виде божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется в православии. Они приглашали сперва поучиться России, а потом уже делать выводы. Но учиться тогда нельзя было, да по правде и средств не было. Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? Славянофилы, конечно, знали в оста раз более западников, и это минимум, но... и они действовали почти что ощупью, умозрительно и отвлечённо, опираясь более на чрезвычайное чутьё своё. Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последние двадцатилетия. Но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что начало положено изучению. А чуть явится вдруг важный вопрос, И всё у нас точишь же в разногласицу. Ну вот, начинается вновь теперь восточный вопрос. Ну сознайтесь, много ли у нас и кто именно способен согласиться по этому вопросу на какое-нибудь одно общее решение. И это в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе. Да что восточный вопрос? Куда брать такие большие вопросы? Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных Текущих вопросов И что за всеобщая шатость Что за неустановившийся взгляд Что за непривычка к делу Вот Россию безлесят Помещики и мужики Сводят лес С каким-то остервенением Положительно можно сказать Что он идет за десятую долю цены Ибо долго ли протянется Предложение Дети наши не успеют подрасти Как на рынке будет уже в десять раз меньше леса Что же выйдет? Может быть гибель? А между тем, падите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращении прав на истребление леса. И что услышите? С одной стороны, государственная и национальная необходимость, а с другой, нарушение прав собственности. Две идеи противоположные. Тотчас же явятся два лагеря, и неизвестно еще, к чему примкнет либеральное все решающее мнение. Да два ли полна лагеря. И дело станет надолго. И неизвестно еще, к чему примкнет либеральное все решающее мнение. Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что, если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами, потому что волосным судам нечем уж будет пороть провинившихся мужиков и баб. Конечно, это утешение, но и этому как-то не верится. Хоть не будет совсем леса, А на порку всегда хватит из-за границ привозить станут. Ждыы становятся помещиками. И вот повсеместно кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, и ссушает все силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь против этого, и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, если тут явные талмудные статусы, статус ин стату прежде всего и на первом плане. Если тут не только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, освободясь от помещиков, несомненно, и очень скоро попадет теперь всей своей общиной в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам, к тем самым новым помещикам, которые уже высосали соки из западно-русского мужика, к тем самым которые не только помести, и мужиков теперь закупают, но и мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно. Почему это все у нас? Почему такая нерешимость и несогласие на всякое решение, на какое бы ни было даже решение? И заметьте, ведь это правда, По-моему, вовсе не от бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу от продолжающегося нашего незнания России, её сути и особи, её смысла и духа. Несмотря на то, что сравнительно современ Белинского и Славинофилов, у нас уже прошло от пере 20 лет школы. И даже вот что, в эти 20 лет школы изучения России фактически даже очень продвинулась, а чутьё русское, кажется, уменьшилось сравнительно с прежним. Что за причина? Но если Славинофилов спасала тогда их русское чутьё, то чутьё это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы с честью его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что если Белинский прожил долее, то, наверное бы примкнул к славянофилам. В этой фразе была мысль Вывод из парадокса. Итак, скажут мне, вы утверждаете, что всякий русский, обращаясь в европейского коммунара, тотчас же и тем самым становится русским консерватором. Но ну, нет, это было бы уж слишком рискованно заключить. Я только хотел заметить, что в этой идее, даже и буквально взятой, есть капельку правды. Тут, главное, много бессознательного. а с моей стороны может быть слишком сильная вера в непрерываещееся русское чутьё и в живучесть русского духа. Ну пусть Пусть я и сам знаю, что тут парадокс, но вот что однако мне хотелось бы представить на вид заключение. Это тоже один факт и один вывод из факта. Я сказал выше, что русские отличаются в Европе либерализмом и что по крайней мере в 90-х примыкает к левой их крайнее левый, чуть только они соприкоснутся с Европой. На цифре я не настаиваю, может быть, их и не 90-х, но настаиваю лишь на том, что либеральных русских даже несравненно больше, чем не либеральных. Но есть и нелиберальные русские. Да, действительно, есть и всегда были такие русские. Именно многих из них известны, которые не только не отрицали европейской цивилизации, но напротив до того преклонялись перед ней, что уже теряли последнее русское чутьё, своё теряли русскую личность, свою теряли язык свой, меняли родину, ездили не переходили в иностранное подданство, то по крайней мере оставались в Европе целыми поколениями. Но факт тот, что все эти в противоположность либеральным русским, в противоположность их атеизму и коммунарству, немедленно примыкали к правой и крайней правой и становились страшными и уже европейскими консерваторами. Многие из них меняли свою веру и переходили в католицизм. Это ли уж не консерватор, это ли уж не крайнее правое? но посволте, консерваторы vieille Europe, и напротив, совершенно отрицатели России, они становились разрушителями России, врагами России. И так вот, что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации. Замечательный факт, полученный за 200 лет опыта. Вывод тот, что русскому, ставшему действительно европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России. Того ли желали те, кто прорубал окно? Это ли имели в виду? И так получилось два типа цивилизованных русских. Европейец Белинский, отрицавший в то же время Европу, оказался в высшей степени русским, несмотря на все провозглашённые им о России заблуждения. А коренной и древнейший русский князь Гагарин, став европейцем, нашёл необходимым не только перейти в католичество, но уже прямо перескочить в иезуиты. Кто же, скажите теперь, из них больше друг России? Кто из них остался более русским? И не подтверждает ли этот второй пример с крайней правой. Мой первоначальный парадокс, состоящий в том, что русские европейские социалисты и коммунары прежде всего не европейцы и кончат таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется недоумение и когда они выучатся России. И второе, что русскому Ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским. А коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное на Европу, совсем не похожее и само по себе серьезное. Да и сама Европа, может быть, вовсе не справедливо осуждая русских и смеясь над ними за революционерство. Мы, стал быть, революционеры не для разрушения только там, где не строили, не как гунны и татары, а для чего-то другого, чего мы пока, правда, и сам не знаем. А те, кто знает, те про себя тают. Одним словом, мы революционеры, так сказать, по собственной какой-то необходимости, так сказать, даже из консерватизма. Но всё это переходное, всё это, как я сказал уже, постороннее и боковое. А теперь на сцене вечно неразрешимый восточный вопрос